Закутав рот, как влажную розу, держа в руках восьмигранные соты, всё утро дней на окраине мира ты простояла, глотая слёзы. И отвернулась со стыдом и скорбью от городов бородатых востока. И вот лежишь на маскательном ложе, и с тебя снимают посмертную маску.